В назначенный для поединка день 11 марта 1845 года Бавалон, который был большим специалистом по части выяснения отношений с оружием в руках, убил Дюжарье. Однако секунданты упрекнули его в нарушении кодекса чести. Он пробовал пистолеты перед поединком. Больше того, руководство Глоб обвиняли в том, что Бавалону, известному своей меткостью в стрельбе, Было поручено устранить редактора конкурирующего издания. Кое-кто заговорил об убийстве. Дело дошло до суда. Бавалон был оправдан, но после обжалования Кассационный суд передал дело в следующем году на рассмотрение суда присяжных в Руане. Дюма и его сын были вызваны в качестве свидетелей. Они отправились в суд в открытой коляске. Обоих сопровождали любовницы. Отца очередная актриса Атала Бошен, сменившая к этому времени Селесту Скриванек, сына Анаис Льевен. Когда коляска с обеими парами остановилась у здания Руанского дворца правосудия, толпа зевак, узнав автора трех мушкетеров, принялась ему аплодировать. Он в полном восторге стал раскланиваться, словно в театре. В зале суда представление продолжалось — и Александр развлекался вовсю, отвечая на вопросы судебного чиновника. «Профессия?» — спросил у него председатель суда. «Я назвал бы себя драматургом, не будь мы на родине Карнеля", ответил тот. Судья улыбнулся и с холодной насмешливостью заметил. «О, здесь существуют градации!» Балаван был приговорен к восьми годам тюремного заключения. Поведение обоих Дюма во время процесса, несомненно, позабавило любителей судебных инцидентов, но большинство присутствующих их развязность неприятно удивила. Местные газеты, как и парижские издания, сочли нелепым это цирковое представление, устроенное во время суда над человеком, которого обвинили в том, что он хладнокровно и предательски убил другого человека. Нестер Рокплан, который считался другом Дюма, писал своему брату Камиллу. На этом процессе Дюма, который хотел выказать себя знатоком в вопросах чести, человеком рафинированным и завзятым бритером, навсегда скомпрометировал само понятие «джентльмен». Настолько он им злоупотреблял. Во время руанского процесса отец и сын Дюма и их дамы вели «общее хозяйство». Эти волнения в публике нисколько не затрагивали спокойствия Александра. Вернувшись домой в Сен-Жермен-Анле, снова обосновавшись на улице Медичи, он присматривал за ходом работ на строительстве замка, который возводил для себя неподалеку оттуда в Марли, и в соавторстве с Макке занимался переделкой своего романа 20 лет спустя в пьесу под названием Мушкетеры. Им снова овладела честолюбивая мечта получить в свое распоряжение театр, где бы он был единственным хозяином и единственным поставщиком. Благодаря незабвенному Фердинанду он заполучил в 1836 году Ренессанс, но тогда он должен был считаться с выдающимся компаньоном, каким был Виктор Гюго, и директором, антенором Жали, что сильно сковывало его свободу. Впрочем, Ренессанс вскоре затонул под собственной тяжестью после нескольких совершенно непредсказуемых провалов. Но не может ли он сейчас, опираясь на свою известность, потребовать дать ему собственный зал, собственную публику? Ему не доставало лишь покровителя в высших сферах, но, хорошенько пошарив в окружении короля, он, должно быть, такого найдет. А пока Дюма отдал своих мушкетеров в амбигю Камик. Театр, конечно, второсортный, но он может удовольствоваться им, надеясь, что для следующего своего драматического опыта обзаведется чем-нибудь получше. Узнав о том, что пятый сын Луи Филиппа, герцог де Монпансье, которому в то время исполнился 21 год, является большим поклонником его романов, Дюма послал юноше билеты на премьеру своей пьесы, которая назначена была на 27 октября. В тот вечер успех мушкетеров был полным и безоговорочным. Молодой герцог, хотя и несколько расстроенный сценой обезглавливания короля Карла I, напомнившей ему о гибели на Эшафоте его родного деда Филиппа Эгалите, тем не менее заявил, что в полном восторге от спектакля. Публика, увлекаемая его примером, бешено аплодировала этому новому творению любимого автора. Александр был до того доволен, что решил разделить триумф с излюбленным соавтором. Даже не предупредив об этом заинтересованное лицо, он попросил Милента, который играл роль Д'Артаньяна, после того, как закончатся вызовы, объявить, что драма обязана своим появлением на свет господам Дюма и Макке. Он был вознагражден за свой добрый поступок. Недели позже герцог де Монпансье, принимая его в Винсене, пообещал замолвить за него словечко перед отцом, попросить дать разрешение основать достойный автора мушкетера театр, которым тот лично руководил бы. Герцог сдержал слово И растроганному до глубины души Александру показалось, будто в этом великодушном и благородном молодом человеке светится та же лучезарная доброта, что была свойственна его старшему брату Фердинанду. Новый театр мог бы назваться театром Монпансье, в знак уважения и благодарности тому, кто был первым его защитником. Луи Филипп одобрил проект, но название его не устраивало. Никогда заранее нельзя сказать, не прогорит ли театр, и он не желает, чтобы славное имя «Монпансье» было связано со столь ненадежным предприятием, а потому поладили на более невинном названии «Исторический театр». Добытая таким образом привилегия была передоверена Александром подставному лицу Ипполиту Астейну, давно подвязавшемуся в управлении театральными делами. Последний основал товарищество под руководством Виделя, бывшего директора комедии франсез Месяцем позже товарищество приобрело за 600 тысяч франков бывший отель «Фулона» и кабачок «Срезанный колос» на бульваре «Тампль». Работы, руководить которыми было поручено архитекторам Дре и Сешану, были начаты незамедлительно. Пять этажей, две тысячи мест, сцена... Достаточно просторная для того, чтобы по ней могла передвигаться толпа статистов. На фасаде выбиты барельефные изображения величайших гениев драматической литературы. Вот оно, наше гранитное объявление, с обычной своей гордостью заявил Александр. Нестор рокплан, неизменно скептически настроенный, посмеивается над ним. Дюма утверждает, что он уже заказал декорации для семи пятиактных пьес, которые написал недели две тому назад, ужинная с любовницей. «Веселость, беспечность, прожектерство, остроумия, безалаберность, безрассудство этого малого, его цветущее здоровье и плодовитость совершенно феноменальны». Таким образом, даже те, кто считал его наполовину помешанным, не могли не склониться перед его жизненной силой и его изобретательностью. Поскольку Дюма не мог ждать долгие месяцы, пока исторический театр, избавившись, наконец, от лесов, будет готов принять его творение, он решил снять театр в Сен-Жермен-Ан-Ле, где ставили бы написанные им комедии. Главным в его глазах было не дать публике ни на день о нем забыть, Сделать так, чтобы его имя неизменно звучало в ушах французов, чтобы о нем как можно чаще говорили в салонах, в кафе, в редакциях газет. В стремлении предотвратить возможное охлаждение читателей он издает «Бестарда де Малеона» и спешно сочиняет волнующее, приправленное магнетизмом и магией приключения Джузеппе Бальзамо.